Надежда Ожигина. Руда. Искушение. Скрежали о четырёх. Предтеча. Лайнафея стояла на зубце дозорной башни, широко расставив ноги в батфортах. Плащ из рысьей шкуры то бился о бёдра, то взвивался к небу, как инчейнское знамя. Мёрзлый горный ветер шутил над обездвиженной стражей, теребя полы расшитой рубахи, задирая лён до самых бёдер. Оттуда снизу, от смотровых щелей открывался берущий за душу вид, но не на пустоши межгорья, увы, не ради вымратников, на длинные ноги жрицы. Еделось щекотно под жадными взглядами, да с ноба, да мелких мурашек, и было плевать на то, чего распахнутые пересохшие рты и куда пялятся дурные глаза. Жрица смотрела на цинь, заслоняясь ладонью от ветра. Далеко. Еще так далеко. Как же медленно единый Бог. Где-то там по убитым утрясениям тверди бывшему семи княжью продвигался небольшой караван. Лайнофе прикрыла глаза и увидела их куда лучше и четче, чем в телескоп из Вальда. Темный Мак на цельконе рядом Викарт, следом Истерра. Куда без него? Кто не все без монаха, одолевшего войско Нахара? После мрази и с ними даритель держится в середине отряда. Это правильно и умно. Не лезь на рожон, но не теряться. Лайнофей кратко вздохнула. Нет у человека злобнее ворога, кроме него самого, и отравленная кровь истекает из скрытых порезов на сердце. Ей ли не ведать этого? Я готова, шепнула жрица Эрею. Готова и жду. Ты обещал. Ведь идешь не за мной, но ко мне. Я согласен нарушить чужие судьбы. Поднял голову молчаливый Мак, прищурился, вскинул руку. Не привет собеседнице, защитный жест. Не взгляд, пробой на винные миры в чернильную глубину низ жизни, что раскинулась над океаном. И там в антрацитовых этих пятнах мигнуло на миг. Ледяная пустыня, аметистовые сплохи, рубиновый морок, алчные хищные всверки звёзд, как глаза обступившей стаи, рудные наплывы, промёрзлая твердь, таросы и снежные бастионы, разрежённый воздух, как обруч на рёбрах, заиндевевший княжеский трон в окружении мёртвых скал, хрупкий шёпот в злобной позьёмке, отныне И навеки да будет так. Тень брядущая по обломкам льда, вечная тень в истрёпанном платье, с волосами, как ржавый металл, с кожей белее снега в колючках острова Ине. Вот он, итог пути. Звенит над ней твердь океана. Вот цена твоей жертвы, ведьма. Кто так охотит, ракочет Океан разламывается на части, ранит осколками землю, рушатся снежные замки, вонзаются в мир злату сталактиты, осыпаются звезды ненужными блестками. Нет больше мира. Стерли. Переграли в мажеских играх, размололи в пыль, как убитый камень, одним щелчком мозолистых пальцев. Двое шагают по хрупкой пустыне с крипом шагов, круша тишину. преклоняет колени у трона, чтобы снова забрать чужое, княжье. Ржаво волосая тень вскидывает руки, как крылья, выращивает в окоченевших пальцах беспощадные ледяные ножи. Тьма и страх. Лайнофей открыла глаза, подставляя лицо ледяному ветру, идущему с мельских гор. Ветер высушивал слезы, разгонял по скулам, прятал, стирал. Стражникам, что застыли внизу, изучая стройные женские ноги, ни к чему метание варварской ведьмы, пусть остаются в блаженном неведении. И она улыбнулась ветру, будь то добрыму другу, как любимому беспотному брату, вернувшемуся из похода, оправила рубаху и плащ, спрыгнула с зубца на смотровую площадку, будь то и не было двух саженей под подошвами мягких сапог. Стража под насмешливым взглядом построилась, изобразила рвение и готовность служить госпоже Инчаньки. Лайнафе облизала губы, будто змея языком стрельнула. Солдаты кратко вздохнули в ответ, дружно, как единый боец. Жрица развеселилась. Передайте хозяину, зов отправлен. Пусть готовит достойную встречу. И её провожали взглядами алчными, грубыми, непристойными. В мыслях с неё содрали рубаху и натешились всем отрядом. Лайнафе не боялась ни липких взглядов, ни подлых солдатских мыслей. Жрица Веки, невеста вольного демона, приманка для мага камней. Свойства и сила руды В мере Кару два магических полюса: камень мира и его антипод, руда, называемая также кольцом некованным, ибо в кольце родилась и не сыщет силы способной его переплавить. Руда и камень ось мироздания. От них тянутся нити к камням и рудам, и от этой подпитки творится магия, возносится в высшую сферу, создавая невидимый океан, охвативший мир точно кокон. Руда — это сердце мира, горячее и неровное. Биение руды гонит кровь по артериям, насыщая магии сущее. Раскаленная до красна, светит она посреди целены темного полюса. И покуда слышится ее звон над ледяной пустыней, мир будет жить и сиять и биться. Но вырви сердце из груди человека, долго ли протянет тело? Тронь ти руду, пошатнется камень. Ибо если руда сердце мира, камень его мозг и лёгкие. Вся память о цвета пира до становления тверди, от первой войны до последней, записана на каменных гранях. Смещение полюсов нарушает равновесие Кару, и неважно, что станет первой причиной: бунт стихий, колхание тверди, вызванное рудой, или помутнение сердец и умов, растревоженных камнем. И ток один во веки веков. Раньше или позже, так или иначе. Пояснение и дополнение к трактату Свойства и сила руды из сути вещей. Мойцинта Эфергорд Оля Ласто.